Глава четвертая. «Да кто вы такие?» Крипло поинтересовались с полу. Цветики обернулись на голос. Один из поверженных противников вознамерился принять сидящее положение. Пио, Лан и Бас, не говоря ни слова, метнулись к разбросанному вокруг оружию. А мало ли что. Оди стремительно приблизилась к парламентеру, мило улыбнувшись, приставила к его голове разрядник и ласково попросила. «Так и сиди пока, хорошо?» Тот сдержанно кивнул. «Серьезный товарищ, судя по роже». Холодные серые глаза внимательны и спокойны. Тонкие губы плотно сжаты, напряжение выдает лишь волевой подбородок и красные пятна на скулах. Его товарищи завозились на полу, пытаясь подняться. Дик гаркнул. «Остальным лежать!» Чужаки по интонации сообразили, что повтора не будет. «Лучше не дергаться. Не убивают же их, вот и ладно вежливо обратил на себя внимание представитель противной стороны. «Если вы не собираетесь нас убивать, скажите, пожалуйста...» Но не смог больше сдерживаться, сорвался. «Кто вы, мать вашу, такие? Какого хрена тут делаете?» э, -э Дик не нашелся, что ответить на столь сложные вопросы, и Пио решил сказать правду. «Да мы случайно тут. По дороге за приятелем заскочили. Вот за ним». Он кивнул на Баса. «Ага», — подтвердил Бас. «А делаем что? Ну, пока не собираемся вас убивать. А вы? Валяемся на полу», — кривой усмешкой в тон ему ответил пленный. «А вообще на работе. Если вы тут действительно случайно, то мы, с вашего позволения, продолжили». «Что за работа?» — как бы, между прочим, из вежливости спросил Дик. «Да ничего особенного», — небрежно ответил мужик. «Всего лишь захватываем эту помойку». «Помощь нужна?» — подала голосок Оди. С полу донеслись хриплые смешки и невнятные восклицания. «В смысле, мы не прочь подработать?» Пиво пришел на помощь подружке. Переждав ставший немного истеричным смех товарищей, их представитель заверил. «Да мы уже готовы платить вам за наши жизни. А если вы не станете мешать выполнить контракт...» «Слушай, как тебя звать?» — включился Лан. «Барро», — представился пленный, — «я старший в нашей банде». «Вот, Барро, ты говоришь, контракт вам надо закрыть», — продолжал мысль Лан. «А потом? Вы же можете взять другую работу?» «Ну, мы обещали кое-что», — задумался наемник. «И нам обещали». «Да ладно, старшой», — прервал его боец, что лежал рядышком. «Нам что обещали?» «Нормальную работу, а не вот этих, не пойми кого». «Ты бы против таких подписался?» «Кто обещал?» уточнил Лан. «Фанк, наследник хозяина этой свалки, нанял нас ее захватить», пояснил Барро. «И обещал новый контракт, когда сам станет хозяином». «А если не станет?» уточнил Лан. «Да кто ж ему не даст, коль мы ее захватим?» удивился старший наемников. «Например, мы не дадим», тепло улыбнулась Хрис. «А то смотри, что удумал, отца свергать». «Так он же будет не просто хозяин», как к несмышленой девочке обратился к ней мужик, «а управляющий Чикота». «Вэй, да насрать на чекота!» — махнулся Пиво. «Мужики, вы вообще жить хотите?» Мужики искренним сопением и кивками выразили желание пожить. «Тогда мы сейчас быстренько захватываем станцию», — предложил Лан. «И сообща нанимаемся к ее законному владельцу. Бойцов-то у него не осталось. И вообще, договоримся как-нибудь?» «Согласны», — ласково спросил Дик. Старший наемников помолчал и решился. «Да». «Отлично, встали и пошли», — командовал Дик. «Вперед, захватывай станцию». «А мы за вами, с вашими пушками. Все ясно». Мужики, видимо, за время беседы полностью пришли в себя, легко поднялись на ноги и неуловимо изменились. Лежали ранеными тюленями, но, встав, превратились в хищников на охоте. Плавные, точные движения, скупая мимика, внимательные, быстрые взгляды через деловитые прищуры. Дик снова поздравил себя с таким приобретением. Пио сменил шептуна на девайс. Оди не почувствовал в центральных модулях ни единого артефакта. «Значит, придется поработать с кибернетикой». Лан обернулся к девочкам. «Хрис, Оди, идите, помогите Орхи. Что-то я за нее волнуюсь». Девочки умненько кивнули и двинули на выход из зоны развлечений. Бас искусно скрыл ухмылку. Лан не мог спрятать мысли лишь от него. Да и что тут особенно угадывать? Он тоже беспокоился за девочек и, как и Лан, терпеть не мог иметь дело с психопатами. А дальше ждали именно они. Еще взорвут ее вместе с ними всем назло». Лан и Бас беспокоились вполне обоснованно. И впрямь в космосе полностью нормальные, редкое явление. Но и особо они не переживали. Совсем невменяемые вне атмосферы планет долго не живут. А им предстояла встреча именно с межзвездными долгожителями. Так что их вовсе не удивили приглашающие горящим зеленым индикаторы доступа на панели управления переходного шлюза. Действительно их ждали. Сразу за створками стоял высокий поджарый мужчина в обычном матерчатом комбинезоне. Видом он напоминал героя сказок или легенд. Космический загар, перечеркнутый глубокими морщинами высокий лоб, складки по углам тонкогубого рта, холодный колючий взгляд бледно-голубых глаз из-под кустистых бровей, сломанный, некогда прямой нос с горбинкой, черная борода с проседью и совершенно седые волосы, собранные в косу. Викинг вроде бы зразительно отличался от своего приятеля в очках гладко выбритого, бледноликого зича. Но цветики сразу почувствовали в нем то, чем поразил их ученый, чем отличался от нормальных инопланетян. Веселую бесшабашность, лихость, почти безумную какое-то космическое презрение к страху. Такого они еще не встречали. Даже у вождя волкодлаков, папочки-орхи, имелись определенные тормоза. Это вызывало симпатию, и парни стеснялись признаться, сами не прочь стать такими. «Блин, и этот псих!» – буркнул Пио в смущении. Для таких предположений имелись веские основания. Тот держал в руке пистолет, а на полу валялись два свежепростреленных пирата – видимо, при жизни разошедшихся с вожаком во взглядах. Викинг улыбнулся его словам. Леша совсем смутился, еще улыбится тут. А мы, может, убивать его пришли. «Да мы ж только что погромко болтали», заметил Лан без стеснения, разглядывая незнакомца. Не «Небось, подслушивал?» Хозяин Глофь улыбнулся. «Рори Грюи, если не ошибаюсь», просил Дик. Тот сдержанно кивнул. «Не мой?» участливо спросил Бас. «Не люблю лишних слов». Рипло пояснил Рори. «Следуйте за мной, поговорим в каюте». Дик прикинул, лан, эмпат, необходим для настроя. Пио уже нащупал контакт с киберсистемой. Он сам, как вожак, будет вести переговоры. Остается Бас. Тот с оружием штурмовиков на изготовку понятливо замер у шлюза. «Возьми, лучше простой автомат», неожиданно посоветовал Барро. «Наше оружие настроено лишь на владельца». Его подчиненные оглянулись на него, как на больного. Типа, кто тебя за язык-то тянет? Бас без улыбки направил ствол на одно из тел. Алая мерцающая Марево стала его ответом. Турмовики синхронно сглотнули. Виновато посмотрели на командира и послушно направились за Рори. Бас пожал плечами. «Подумаешь, чудо техники!» Хотя, конечно, машинка интересная. Запрашивает слепок, сауры стрелка. Сличает с кодом в чипе, а он при первом же несовпадении посылает блокирующий сигнал. Любая электронная схема имеет свой «пси-образ» а цветики их просто видят, чувствуют, улавливают тонкости и особенности. Отключили они контрольные чипы и все дела. Дик, Лан и Пио вальяжно шествовали сзади, осматриваясь по-хозяйски. Им нравились центральные модули. Было совершенно ясно, что в отличие от разномасных корабликов внешнего контура, эти изготовлены по единому замыслу, проекту, возможно, что одной фирмы производителя Пью, от счастья, едва не растерялся. С ногами залез в привычную почти земную киберсреду и с особым удовольствием отметил ее высочайший уровень безопасности. Вот совсем без шуток. Ведь уровень этот определяется частотой самопроверки алгоритма, что для хакера просто трудовой хлебушек, как кормушка для синичек. Уровень безопасности определяет степень автономности киберсистемы. Этот экземпляр успешно косил под искусственный интеллект, то есть выполнял устные команды самого высокого уровня. Низкоуровневое вмешательство вообще исключалось. Вернее, представлялось невозможным создателем, явно незнакомым с природой пси-поля. Пио пристроился к системе, как еще один процессор-контроллер, самая обыкновенная, всегдашняя часть киберразума. За что отвечают другие его части, разобрался, взломав память блока общения, просто по тегам «тяжесть», «гравитация», «температура», «давление». Все для него было просто, лишь слегка кольнули две странности. Во-первых... Среди оборудования модуля действительно не было ни одного артефакта, даже гравитацию задавали некие рукотворные, тупо программируемые устройства. Во-вторых, другие части, по идее чипа контроллеры странно реагировали на его вмешательство, почти эмоционально. Пио аж стало интересно взглянуть.